Сидел мужчина, подперев обеими руками голову. Позади него в огромном камине горел яркий огонь, и пылающие головни с треском обваливались на вызолоченную решетку. Свет очага падал сзади на великолепное деяние задумавшегося человека, а лицо его освещало пламя свечей, зажженных в канделябрах. И красная сутана отделанная богатыми кружевами и бледный лоб, омраченный тяжелой думой и уединенный кабинет, и тишина пустых соседних зал, и мерные шаги часовых на площадке лестницы, все наводило на мысль, что эта тень кардинала Ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище. вы это была действительно только тень великого человека. Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшиеся с силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельствовали о том, что решилье здесь больше нет. Но еще больше утверждало в мысли, что Красная Сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу,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 Издали то дело доносилась оружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим полирояль, теперь и самый кардинальский дворец сменил имя, что у народа тоже есть оружие. Этой тенью ришелье был Мазарини. Он чувствовал себя одиноким и бессильным. Иностранец. — шептал он, — итальянец. Вот их излюбленные слова. С этими словами они убили, повесили и истребили кончини. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили и истребили. А какое я им сделал зло! Только прижал их немного налогами. Дурачье! Они не понимают, что в раках совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски, а разные краснобаи с чистейшим парижским выговором, разглагольствующие перед ними. «Да-да», — бормотал министр с тонкой улыбкой, казавшейся сейчас неуместной на его бледных губах. «Да, ваш ропот напоминает мне, как непрочна судьба временщика. Но если вы это знаете...» то знаете же, что я-то непростой временщик. У графа Эссекса был великолепный перстень с алмазами, который подарила ему царственная любовница. А у меня простое кольцо с вензелем и числом, но это кольцо освящено в церкви Полирояля. Им не сломить меня, сколько они не грозятся. Они не замечают, что, хоть они и кричат, вечно... «Долой Мазарини!» Я заставлю их кричать так же «Да здравствует герцог Бафор!» «Да здравствует принц Конде!» Или «Да здравствует парламент!» И вот герцог Бафор Винсене. Принц не сегодня-завтра угодит туда же, а парламент... Тут улыбка кардинала превратилась в гримассу такой ненависти, какой никогда не видели на его ласковом лице. «Парламент!» Посмотрим еще, что сделать с парламентом. За нас Орлеан и Монтаржи. Но я спешить не стану. Но те, кто начал криком «Долой Мазарини!», в конце концов, будут кричать «Долой всем этим людям!» Каждому по очереди. Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором только и говорят с тех пор, как он умер, приходилось хуже меня. Ведь его несколько раз прогоняли, и очень часто он боялся быть выгнанным. «Меня же королева никогда не прогонит. Если я буду вынужден уступить народу, то она уступит вместе со мной. Если мне придется бежать, она убежит вместе со мной, и тогда посмотрим, как бунтовщики обойдутся без своей королевы и короля. Ах, не будь я иностранец, будь я француз, будь я дворянин!» И он снова впал в задумчивость — Действительно, положение было трудное, а истекший день усложнил его еще более. Мазарини, вечно подстрекаемый своей гнусной жадностью, давил народ налогами, и народ, у которого, как говорил прокурор Талон, оставалась одна душа в теле, и то, потому что ее не продашь с публичных торгов... Этот народ, которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился, что лаврами он сыт не будет, давно уже роптал. Но это было еще не все. Пока один только народ, двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропыта. Но Мазарини имел неосторожность затронуть судебное ведомство — Он продал 12 патентов на должность парламентских докладчиков. Между тем, чиновники платили за свои места очень дорого. А так как появление 12 новых собратьев должно было снизить цену, то прежние чины соединились и поклялись на Евангелии ни под каким видом не допускать новых докладчиков и сопротивляться всем притеснениям двора». Они обязались, в случае, если бы один из них за неповиновение потерял свою должность, сложиться и возвратить ему стоимость патента. Вот какие действия были предприняты с обеих сторон. 7 января около 800 парижских купцов собрались, возмущенные новыми налогами на домовладельцев, и, избрав десять депутатов, отправили их к герцогу Орлеанскому, который по своему старому обычаю заигрывал с народом. Герцог Орлеанский принял их, и они заявили ему, что решили не платить нового налога, хотя бы им пришлось защищаться против королевских сборщиков с оружием в руках». Герцог Орлеанский выслушал их очень благосклонно, обнадежил, посулил поговорить об уменьшении налога с королевой и напутствовал их, как и полагает принцу, обещанием «посмотрим». Со своей стороны парламентские докладчики 9 числа явились кардиналу, и один из них от лица всех остальных говорил так решительно и смело, что кардинал был изумлен. Он отпустил их, сказав, как и герцог Орлеанский – «Посмотрим». И вот, чтобы посмотреть, был созван совет. Послали за управляющим финансами Демири. Народ ненавидел этого Демири. Во-первых, потому что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидит. Во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал. Это был сын леонского банкира Портичелли, который после банкротства переменил фамилию и стал называться Демири. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем Демири и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его. — Чудесно! — ответил король. — Я очень рад, что вы... Предлагаете, домери на это место, где нужен человек честный. Мне говорили, что вы покровительствуете мошеннику Портичелли. Я боялся, что вы заставите меня взять его». «Государь», — ответил кардинал, — «будьте покойны. Портичелли, о котором угодно было вспомнить вашему величеству, уже повешен». «А, тем лучше», — воскликнул король. «Значит, не напрасно называют меня Людовиком Справедливым» и он подписал назначение Демири. Этот самый Демири был теперь управляющим финансами. За ним послали от имени министра. Он прибежал бледный, перепуганный, и рассказал, что его сына чуть не убили сегодня на Дворцовой площади. Его узнали, окружили и стали поносить за роскошь, в которой жила его жена. Ее покои были обиты красным бархатом с золотой бахромой. Она была дочерью Николя Лекамю, секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с 20 ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя 40 тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми 9 миллионов. Сына Демири едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота. Управляющий финансами был слишком взволнован происшествием с сыном, чтобы рассуждать спокойно, и Совет ничего не решил в этот день. На следующий день первый президент парламента Матье муле смелость которого в подобных обстоятельствах, по словам кардинала Дореца, равнялась храбрости герцога Бафора и принца Кунде, иначе говоря, двух лиц, считавшихся самыми отважными во всей Франции, Этот первый президент на другой день тоже подвергся нападению. Народ угрожал разделаться с ним за все учиненное зло. Однако первый президент ответил со своим обычным спокойствием, не волнуясь и не выказывая удивления, что если смутьяны не подчинятся воле короля, то он велит поставить на площадях виселицы и тотчас же вздернет на них самых буйных. На это ему сказали, что и виселицы давно пора поставить. Они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей лихаинцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты. Но и это было еще не все. 11 числа... Когда королева направлялась к обедни в собор Парижской Богоматери, что она делала неизменно каждую субботу, за ней двинулось больше двухсот женщин, крича и требуя справедливости. Впрочем, у них не было дурных намерений. Они хотели только встать на колени перед королевой и пробудить в ней сострадание. Но конвой не допустил их, а королева прошла надменно и гордо, не слушая жалоб. После полудня был снова собран совет, и на нем решено было поддержать авторитет короля. Для этой цели на следующий день, 12 числа, было назначено заседание парламента. В тот день, с вечера которого мы и начинаем наш рассказ, десятилетний король, только что выздоровевший от ветряной оспы, ходил благодарить за свое исцеление парижскую богоматерь под этим предлогом по королевскому приказу были собраны все гвардейцы швейцарцы мушкетеры и выстроены вокруг полирояля вдоль набережных и нового моста прослушав обедню Король отправился в парламент, где таким образом неожиданно состоялось королевское заседание и не только подтвердил все прежние эдикты, но огласил еще пять или шесть новых, один разорительнее другого, по словам кардинала Дореца. И теперь даже первый президент, который, как мы видели, держал раньше сторону двора, решительно выступил против того, чтобы короля приводили в парламент для стеснения свободы депутатов но особенно дерзко восстали против новых налогов президент блан и советник Бруссель. Огласив эдикты, король вернулся в Полирояль. Народ толпился на его пути. Все знали, что он возвращается из парламента, но неизвестно было, ходил ли он туда, чтобы защитить народ или для того, чтобы сильнее притеснить его. Вот почему на всем пути его не раздалось ни одного радостного крика, ни одного приветствия по случаю его выздоровления. Лица горожан, напротив, были мрачные и беспокойны, на некоторых выражалась даже угроза. Хотя король вернулся во дворец, войска остались на своих местах, боялись, как бы не вспыхнул мятеж, когда станут известны результаты заседания парламента. И правда... Едва лишь разнесся слух, что король, вместо того, чтобы облегчить налоги, еще более их увеличил, люди сейчас же стали собираться кучками, послышались громкие жалобы и крики «Долой, Мазарини!» «Да здравствует Бруссель!» «Да здравствует Блонминиль!» Народ знал, что Бруссель и Блонминиль говорили в его пользу, и хотя их красноречие пропало даром, он тем не менее был им благодарен. Толпу хотели разогнать, хотели заставить ее замолчать, но, как всегда бывает в таких случаях, она только разрасталась и крики усиливались. Королевским гвардейцам и швейцарцам был отдан приказ не только сдерживать толпу, но и выслать патрули на улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, где сборище казались особенно многочисленными и возбужденными. Тут в рояле доложили о приезде купеческого старшины — Он немедленно был принят и объявил, что если правительство не прекратит своих враждебных действий, то через два часа весь Париж возьмется за оружие. Еще спорили о том, какие следует принять меры, когда вошел гвардейский лейтенант Коменш. Лицо его было в крови, платье изодрано. Увидев его, королева вскрикнула от изумления и спросила, что с ним случилось. А случилось то, что предвидел купеческий старшина. Народ раздражило появление солдат. Со всех колоколен ударили в набат. Каменш не растерялся, арестовал какого-то человека, который показался ему одним из главных бунтарей и велел для примера повесить его на кресте посреди площади Трегуар. Солдаты схватили его и потащили, чтобы выполнить приказ. Но около рынка на них напала толпа. Посыпались камни и удары алибард. Мятежник воспользовался минутой, добежал до улицы, менял и скрылся в доме, двери которого солдаты тотчас же выломали. Однако это грубое насилие казалось напрасным. Виновного нигде не могли найти. Каменш поставил караул около дома, а сам с остальными солдатами вернулся во дворец, чтобы доложить обо всем королеве. По всему пути их преследовали крики и угрозы. Несколько человек из его отряда были поранены пиками и алибардами, и самому ему камнем рассекли бровь. Рассказ Каменжа подтвердил заявление старшины. Дело пахло серьезным восстанием, а к нему не были подготовлены. Поэтому кардинал велел распустить в народе слух, что войска выстроены на набережных и на новом мосту только по случаю церемонии и сейчас удалятся. Действительно, к четырем часам дня они все были стянуты ко дворцу Полерояль, поставили пост у заставы сержантов, другой у трехсот слепых, третий на холме Святого Рока». Во дворах и нижних этажах дворца собрали швейцарцев и мушкетеров и стали ждать. Вот в каком положении были дела, когда мы ввели читателя в кабинет кардинала Мазарини, бывший прежде кабинетом Ришелье. Мы видели, в каком расположении духа был кардинал, прислушиваясь к доносившемуся до него народному ропоту и к далеким ружейным выстрелам. Вдруг он поднял голову, нахмурив брови, как человек на что-то решившийся взглянул на огромные стенные часы, которые сейчас должны были пробить десять, взял со стола бывший у него всегда под руками золоченый свисток и свистнул два раза. Бесшумно отворилась скрытая под стенной обивкой дверь. Из нее тихо вышел человек, одетый в черное, и встал за его креслом. «Берноин». — сказал кардинал, даже не оглянувшись, так как знал, что на два свистка должен явиться камердинер Что за мушкетеры дежурят во дворце? — Черные мушкетеры, монсеньор. — Какой роты? — Господина де Тривиле. — Есть кто-нибудь из офицеров этой роты в передней? — Лейтенант Д'Артаньян. — Надежный, надеюсь? — Да, монсеньор. Подай мне... «Мушкетерские мундиры, помоги одеться!» камердинер вышел так же беззвучно, как вошел, и через минуту вернулся с платьем. В молчаливой задумчивости Мазарини стал снимать свое парадное облачение, которое надел, чтобы присутствовать на заседании парламента. Затем натянул военный мундир, который он носил с известной непринужденностью еще в итальянских походах. Одевшись, он сказал, «Позови сюда Д'Артаньяна». Коммердинер вышел, на этот раз в среднюю дверь, по-прежнему безмолвный, словно тень. Оставшись один, кардинал с удовлетворением посмотрел на себя в зеркало. Он был еще молод, ему только что минуло 46 лет. Хорошо сложен, роста чуть ниже среднего — У него был прекрасный свежий цвет лица, глаза, полный огня, большой, но красивый нос, широкий гордый лоб, русые слегка курчавые волосы. Борода, темнее волос на голове, была всегда тщательно завита, что очень шло к нему. Кардинал надел перевязь со шпагой. Самодовольно оглядел свои красивые и выхоленные руки и, отбросив грубые замшевые перчатки, полагающиеся по форме, надел обыкновенные, шелковые. В эту минуту дверь отворилась. «Лейтенант Д'Артаньян», — доложил камердинер вошел офицер. Это был мужчина лет 39 или 40, небольшого роста, но стройный, худой, с живыми умными глазами, с черной бородой, но с проседью на голове, что часто бывает у людей, которые прожили жизнь слишком весело или слишком печально, в особенности, если волосы у них темные. Д'Артаньян, войдя в комнату, сразу же узнал кабинет кардинала Ришелье, где ему пришлось побывать однажды. Видя, что здесь никого нет, кроме мушкетера его роты, он внимательно посмотрел на этого человека и под одеждой мушкетера сразу же узнал кардинала. Д'Артаньян остановился в позе почтительной, но полной достоинства, как подобает человеку из общества, привыкшему часто встречаться с вельможами. Кардинал устремил на него взгляд, скорее острый, нежели глубокий, рассмотрел его внимательно и после нескольких секунд молчания спросил. — Вы господин Д'Артаньян? — Так точно, монсеньер, — ответил офицер. Кардинал еще раз посмотрел на умную голову, на лицо, чрезвычайную подвижность которого обуздали годы и опытность. Д'Артаньян выдержал испытание. На него смотрели некогда глаза поострее тех, что подвергали его исследованию сейчас. «Вы поедете со мной, сударь», — сказал кардинал, «или, вернее, я поеду с вами». «Я к вашим услугам, монсеньор», — ответил Д'Артаньян. «Я хотел бы лично осмотреть посты у пале рояля. Как вы думаете, это опасно?» «Опасно, монсеньор», — удивился Д'Артаньян. «Почему же?» «Говорят, народ совсем взбунтовался». «Мундир королевских мушкетеров пользуется большим уважением, он сеньор, и в случае надобности я с тремя товарищами берусь разогнать сотню этих бездельников». «Но вы знаете, что случилось с Каменжем?» «Господин Каменж — гвардеец, а не мушкетер», — ответил Д'Артаньян. «Вы хотите сказать...» — заметил кардинал, улыбаясь, — что мушкетеры — лучшие солдаты, чем гвардейцы. — Каждый гордится своим мундиром, монсеньор. — Только не я, — рассмеялся Мазарини. — Вы видите, я променял его на ваш. — Черт побери, — воскликнул Д'Артаньян. — Вы это говорите из скромности, монсеньор. Что до меня, то будь у меня мундир вашего преосвященства, я удовольствовался бы им и позаботился бы о том, чтобы никогда не надевать другого. — Да. Только для сегодняшней прогулки он, пожалуй, не очень надежен. — Вернуен шляпу. Слуга подал форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее, лихо заломив набок, и обернулся к дертаньяну У вас в конюшне есть оседланные лошади? — Есть, монсеньор. — Так едем. — Сколько человек прикажете взять с собою, монсеньор? — Вы сказали, что вчетвером справитесь с сотней бездельников. Так как мы можем встретить их две сотни, возьмите восьмерых. Как прикажете? — Идите, я следую за вами. Или нет, постойте, лучше пройдем здесь. Бернуин, посвяти нам. Слуга взял свечу, а кардинал взял со стола маленький вырезной ключ, и, выйдя по потайной лестнице, они через минуту очутились во дворе полирояля.